Глава седьмая Синария вошла в гостиную с такой слабостью в ногах, что боялась упасть прямо на глазах обоих джентльменов. Она крепко вцепилась в локоть миссис Луисон, отчего та даже поморщилась. «Не бойтесь, милая, вы справитесь», — шепнула женщина. При появлении двух женщин в малой столовой оба гостя замолчали и поднялись, чтобы их поприветствовать. Сэр Эдвард Дарлин выглядел все еще очень бледным и уставшим, но вполне живым. А еще Тина завистью отметила, что сегодня он крепко стоял на ногах, в отличие от нее. Лора, присматривавшая за ним после Эвы, пожаловалась ей, что жених госпожи упрямо не желал оставаться в постели и приказал лакеям одеть его. А еще горничная по секрету сообщила. «Представляешь, он совершенно не обращал внимания ни на мисс Эву, ни на меня, словно мебель какая-то. Хотя о нем говорят такое. Никогда не чувствовала себя так, очень унизительно, хотя, может быть, это потому, что сейчас ему не до женщин? А почему он должен был обращать на вас внимание?» — не поняла Лору Тинария. А та закатила глаза потому что мы, СМИ, красивые девушки, а лорд Дарлин славится своими похождениями. «Мисс Тренч, рад видеть вас», — широко улыбнулся лорд Рид. «Миссис Луисон, прекрасно выглядите». «Мисс Тренч, миссис Луисон», — хриплый, низкий голос сэра Эдварда отозвался утины мурашками, а от его внимательного взгляда сердце забилось как ненормальное. Жених смотрел на Тину пристально и изучающе. Невольная девушка смутилась. Она не привыкла, чтобы мужчины так на нее смотрели. Особенно лорды, особенно герои войны и такие красавцы. «Я представлял вас совсем другой, мисс Стрэндж», — тихим голосом проговорил лорд Эдвард. «А вы такая совсем другая». Тенари стало интересно. «Какая я, сэр Эдвард? Девушка чуть выпрямила спину, слегка вскинула подбородок, как сделала бы Эва, и постаралась добавить во взгляд уверенности. Мужчина слегка тряхнул головой, словно отгоняя на вождение, мягко улыбнулся. Тина не подозревала, что лорду Дарлину очень захотелось сказать «забавное», но вместо этого слова мужчина произнес другое. «Вы очень милая девушка, мисс Стрэндж». «Милая? И все». Тина смотрела на высокого, стройного мужчину со смыленными волосами, на его идеальное лицо, черты которого она очень подробно изучила за четыре дня, и вдруг подумала, что Эвелина никогда не должна узнать о ее чувствах к этому мужчине. «Позволите проверить ваше состояние?» Девушка решила перевести разговор на более нейтральную тему. «Да, конечно» жених эвы будто слегка растерялся затем прикоснулся к пуговицам словно решил расстегнуть рубашку нет расстегивать не нужно тина вспыхнула нет она не готова была снова разглядывать тело лорда особенно сейчас когда он был в памяти и с таким интересом смотрел на нее рано затянулась как будто несколько недель прошло сообщил лорд дарлин «Удивительно, что ваш отец, сэр Тобиас, не рассказывал мне о том, каким сильным и искусным целителем вы являетесь». «Отец большой молчун и любитель секретов», — поспешно произнесла Тина. Рана ваша затягивалась слишком долго, но с причинами этого я уже разобралась. Уверена, лорд Рид уже все вам рассказал». Сэр Эдвард согласно кивнул, лорд Рид радостно подхватил. «Конечно, — рассказал, дорогая мисс Авелина». А еще поведал другу, какая у него прекрасная невеста. Заботливая, добрая, ответственная. «Не смущайте меня своими комплиментами, сэр». Тина раскраснелась, как маков цвет. «Сэр Эдвард, а вы подойдите к окну, здесь будет удобнее вас осмотреть». Тинария слегка приподняла тонкий материал рубашки и внимательно рассмотрела затянувшуюся рану. Аккуратный круглый розовый шрам — положила ладошку на теплую кожу на место откуда вышла пуля и вздрогнула одновременно с женихом эвы девушка резко вскинула голову и глаза встретились и на миг показалось что в комнате находятся только они вдвоем секунда другая и лорд эдвард первый пришел в себя и надел на лицо невозмутимую маску затем и Тинария опустила взгляд и взяла себя в руки обратилась к внутреннему зрению Что это было, словно разряд молнии? Мне ведь действительно невыносимо. Захотелось обнять его, положить голову ему на грудь. богини милостивая, помоги мне. Тина долго не могла сосредоточиться, от с сэром Эдвардом у окна они простояли довольно долго. Лорд Эдвард сверху вниз рассматривал невесту. Он изучал белую кожу, подрагивающие светлые ресницы, нахмуренные тонкие брови прислушивался к практически беззвучному девичьему шептанию. А потом глаза девушки закрылись на некоторое время, лицо приняло сосредоточенное выражение, невольно мужчина затаил дыхание, а через несколько мгновений глаза невесты широко распахнулись. Она подняла взгляд, и лорд Эдвард с изумлением уставился в темно-синие яркие глаза. Некоторое время молодые люди снова молча смотрели друг на друга, но милорд понял — что в этот раз взгляд невесты невидящий, и она смотрит куда-то внутрь него. «Что вы скажете, мисс Эвелина?» — шепнул Эдвард, пряча улыбку в уголках губ. «Я буду жить». «Жить будете», — девушка ответила не сразу и немного заторможена. Через несколько мгновений она отняла от мужского живота узкую ладошку. Яркие синие глаза потускнели, вновь став голубыми. Лорд Эдвард неожиданно для себя испытал дикое, неконтролируемое желание схватить девушку за руку и вернуть ладошку на место. А еще лучше обнять невесту и не отпускать. И к своему изумлению еле справился с порывом. «Вы подозреваете, кто в вас стрелял?» — спросила мисс Тренч, отходя от него на несколько шагов. «Нет, но этот человек видел, как я упал». Майкл попытался догнать его, но он скрылся, стреляя в Майкла. «В связи с этим у нас просьба». «Какая?» «Можно нам еще несколько дней злоупотребить вашим гостеприимством», вмешался лорд Рид. «В моем поместье сейчас творится такое...» Он мотнул головой. «Доверенные люди создают иллюзию того, что мы с Эдвардом пропали. Нас усиленно ищут». «Необходимо, чтобы тот, кто заказал наше убийство, поверил, что у него все получилось, и мы мертвы». Тина оглянулась на миссис Луисон, но женщина лишь неопределенно пожала плечами. «Что же ей ответить? Очевидно, что присутствие мужчин в поместье не позволит девушкам вернуться к привычному образу жизни. Но если лордов кто-то намерен убить, разве она может отказать в их просьбе?» Да и Эва говорила о том, что спектакль придется продлить, то есть заранее дала разрешение джентльменам остаться еще несколько дней изображать из себя Эву. Будет сложно, а еще опасно. Жених Эвы вызывал у Тины незнакомые ранее опасные эмоции, которые ей совсем не нравились, вернее, пугали. Хорошо, джентльмены. Сценария с опозданием поняла, что она отвечает согласием, хотя вот именно сейчас интуиция подсказывала, что нужно трезво посмотреть на ситуацию и отказать лордам в просьбе. Несмотря на гнев Эвы, несмотря на собственное желание оставаться мисс Авеллины Стрэндж, вернее, именно из-за этого пугающего желания. «Вы и дальше можете оставаться в этом доме гостями. Я отдам соответствующее распоряжение», Проговорила девушка о себе сказала, «Тенария Налп, наконец, возьми себя в руки и перестань пускать слюни на мужчину, который никогда не станет твоим». Эдвард заметил, как смущалась невеста, когда осматривала его, как бросала робкие взгляды на миссис Луисон, которая пристально наблюдала за ними. Лорд Дарлин пришел к выводу, что женщина являлась не только компаньонкой мисс Стрэндж, но и соглядатаем лорда Стрэнджа, Поэтому Эвелина и опасалась ее. Лорд Дарлин удивлялся, почему раньше он так боялся встречи с мисс Стрэндж, а ведь он боялся. Девушка оказалась милой и напоминала скорее испуганного олененка, чем светскую левицу. Правда, не в те моменты, когда осматривала его. В эти минуты невеста становилась похожей на опасную волчицу, взрослую, строгую, властную, жестокую и командовала им, как мальчишкой. Встаньте сюда, поднимите руки, не дышите, дышите, не смотрите так на меня. А он подчинялся, еще и с тайным удовольствием. Что за помутнение на него нашло, когда он чуть не обнял свою невесту, а ведь он еле удержался от этого бестактного поступка. Мисс Стрэндж определенно вызывала непривычные эмоции и желания, которые скорее удивляли, чем пугали, а еще настораживали, причем, Приятно удивляли и не менее приятно настораживали. Может быть, он просто испытывал благодарность за спасение. Как только эта мысль пришла в голову Эдварду, стало смешно. Он же чуть не поцеловал девушку, хотя ранее у него не возникало дикого желания целовать своих спасителей, а жизни ему спасали несколько раз. Молодой джентльмен Искоса наблюдал за мисс Стрэндж, которая довольно неуверенно отдавала слугам распоряжение о том, чтобы те были готовы еще несколько дней принимать и обслуживать в поместье Стрэнджей лорда Дарлина и лорда Рида. Необыкновенная девушка. Вот только что при осмотре строго посматривала на него, а теперь вновь стала стеснительной. Интересно будет узнавать ее. Эдвард Дарлин, граф Вуфолк, вдруг понял, что... Предстоящая женитьба на мисс Эвелине Стрендж уже не кажется катастрофой и концом счастливой и беззаботной жизни. Похоже, он сам накрутил себя как последний идиот, из-за чего показал себя перед прекрасной девушкой, которая вскоре станет его женой, невоспитанным засранцем. «Ты все сделала правильно», — Эва снисходительно смотрела на расстроенную подругу, которая нашла ее после того, как отдала распоряжение слугам насчет лордов. «Если вернется твой отец», — напомнила Тина, делая большие глаза, — «а здесь такое...» «Тогда решим, что делать дальше, или все разрешится само собой, а пока играем свои роли», — легкомысленно отмахнулась Эва. Все как-то затянулось, засомневалась целительница, которая действительно стала переживать. Давай признаемся, пока далеко не зашло. Эва вздохнула. Ну что может далеко зайти? Зачем накручиваешь себя? Я... Тинария не успела ответить, так как в дверь Эвиной комнаты постучали. Девушки переглянулись. Войдите, громко произнесла Тинария, и в комнату заглянул Лакей. Мисс Трэндж «Лорд Дарлин приглашает вас на прогулку». Мужчина переводил смущенный взгляд Эва на Тину и обратно, видимо, гадая, кто из девушек сегодня мисс Стрэндж. «Мисс Стрэндж», — Эва посмотрела на хмурую молочную сестру, прищурила зеленые глаза и улыбнулась. «Идите на прогулку с женихом и будьте на высоте». Тина отрицательно покачала головой. «Эва, пожалуйста». У меня плохое предчувствие, давай скажем, что я плохо чувствую себя. Никто не удивится, ведь я столько потратила сил». «Иди», — мягко вытолкнула Эва молочную сестру из комнаты. «Ты справишься, и я в тебя верю».